разведчик должен быть абсолютно аутентичен такой разведчик уже нет теперь я контактер вы конечно догадываетесь что раз я здесь то мы успели пройти дальше вас но не намного знали бы вы сколько у нас еще консерваторов до да тупости и нелепой осторожности как вы сказали Самодавляющий идиотизм. Да, мы должны были выйти на контакт еще 20 лет назад. Страшно подумать, сколько людей погибло от войн, болезней, сколько сил, энергии вы растратили, открывая то, что нам давно известно. Столько времени. Вы могли бы так рвануться вперед. Вот вы хотя бы с вашими изысканиями. Это же дикая смесь бреда и гениальных догадок. К вашим мозгам еще бы настоящее знание. А что ж вы раньше не установили контакт? Или чужих осчастливить никогда не поздно успеется? У нас тоже не просто, Лев Иванович. Долго спорили. Одни стояли за немедленный контакт, чтобы вовлечь ваш мир в общий процесс познания, овладения и все такое прочее. А другие категорически возражали. Какой контакт? Дикари! Чудовищная диспропорция между техникой и обществом. Империалисты, неофашисты, феодалов, как собак нерезанных. И все размахивают ядерными бомбами. Ну, кому охота связываться с такими? Знание им дарить, тащить силком в нормальную жизнь, к делу представлять. Да пропади вы пропадом. Наведете дома порядок, тогда можно и за общие дела браться. Вот такое мнение возобладало. Ну и решили повременить с контактом. Они боялись. Александр Филиппович недовольно шмыгнул носом. Ну что ж, можно понять. Шустеров покивал головой. Выходит, и у вас, как у нас. А что вы хотите? Тупость есть неотъемлемое свойство любого разума. Ну, скажем, не тупость, а осторожность. Ладно, дело прошлое. А почему же теперь мнение переменилось, и вы все же решились на контакт? Лев Иванович, я отвечу только, давайте походим, а то... Уж ноги отсидел. Я папку возьму, чтобы вам легче было. Хорошо? Они двинулись в вглубь парка, туда, где не было уже статуй и афиш, асфальта и плевательниц, где парковые аллеи незаметно переходили в лесные тропинки. На контакт решились, потому что созрели условия. Вы сами говорили об открытии массы нейтрино. Теперь, когда модель Вселенной определена, Людям должно быть ясно, что на мир надвигается опасность, пусть очень отдаленная, но неминуемая и, главное, общая, от которой не спасет ни богатство, ни индивидуальное бомбоубежище, ни океан. Теперь вы, наконец, сможете забросить свои нелепые свары, угнетения, эксплуатацию, расизм, войны. Неужели понимание всеобщей опасности не поможет человечеству излечиться от детских болезней? — оттопырил губу Шустеров. «Чего вдруг? Люди с сорок пятого года сознают всеобщую опасность. А что из того?» «То есть как что?» — выкатил глаза Александр Филиппович. «Да, войны не прекращаются, но войны локальные, не грозящие существованию вида гомо-сапиенс. И что важно?» Так сложилось именно после осознания сперва обоюдности, а потом и всеобщности опасности. Но есть и другой аспект. Ну, вы совсем как лектор по международному положению. Александр Филиппович покрутил головой и усмехнулся. Вот народ. Как вы чувствительны к форме выражения мыслей? Чуть затасканный оборот и все. Это вам скучно, это вы осмеиваете и игнорируете. Ладно, я про другое. С ядерным оружием все же не аналогии. Вы надеетесь, что разум восторжествует, то есть люди сумеют сдержаться и не применить этих сверхбомб. А от сбегания галактик никакая сдержанность не спасет. Это же не воля человеческая решает. Просто так устроена природа. Так что выхода нет.